«Теперь мне следует указать, что, приближаясь к Ист-Уопслии, поезд проходит несколько стрелок, причем внезапная встряска бывает так сильна, что известны случаи, когда даже сильные мужчины расплескивали пиво. Джордж, поглощенный своими мыслями, позабыл про это и поставил термос всего в паре дюймов от края сиденья. И вот, когда вагон подпрыгнул на стрелке, термос подскочил, будто живое существо —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 и будь Джордж членом Олимпийского комитета, он без малейших колебаний тут же зачислил бы ее в национальную команду. Как ни странно, хотя железнодорожные компании любезно предоставляют своим клиентам возможность за весьма умеренную плату в 5 фунтов дернуть разок ручку тормоза, практически не отыщется пассажира, который дернул бы ее, или хотя бы присутствовал при таком дергании,